«Тот-то ты нос повесил, Томми!» — воскликнул Флэк. На сей раз капюшон его был откинут, и он выглядел почти нормально. Почти. Томи и впрямь было не по себе. Он пережил долгий обед, в течение которого отец в самых лестных выражениях хвалил Питера за успехи в геометрии и навигации. Сам Руланд в этом ничего не понимал. Он знал, что у треугольника три стороны, а у квадрата четыре что, заблудившись в лесу, можно найти выход по древней звезде. На этом его знания кончались, да и знания Томаса тоже. Поэтому Томасу и было так плохо за обедом. Кроме того, мясо было как раз таким, какое любил отец. Непрожаренным. С кровью. А от мяса с кровью Томаса всегда тошнило. «Обед не улегся в желудке, вот и все», — сказал он. — Ладно, я знаю кое-что, что тебя развеселит, — заявил Флэк. — Покажу тебе один секрет замка. Томас играл с большим длинноногим жуком. Он посадил его на стол и окружил учебниками, передвигая их, когда озабоченно жужжащий жук пытался выползти. — Я устал, — сказал Томас, и это была правда. Он всегда уставал, когда слышал, как хвалят Питера. «Тебе обязательно понравится!» Тон Флега был заискивающим, но и немного угрожающим. Томас в сомнении взглянул на него. «А там нету летучих мышей?» Флэг весело рассмеялся. Но от этого смеха по спине у Томаса пробежали мурашки. Чародей хлопнул Томаса по спине. «Никаких мышей! Тепло и свет! И ты сможешь...» «Подглядеть за своим отцом, Томми!» Том осознал, что подглядывать — это почти то же самое, что шпионить, а шпионить нехорошо. Но соблазн был слишком велик, и когда жук в очередной раз попытался сбежать, он не стал его ловить. «Ладно», — согласился он, «но чтобы никаких летучих мышей!» Флэк обнял его за плечи. «Никаких, Томми!» «И еще, ты не только увидишь отца, но сможешь наблюдать за ним глазами его самого большого трофея!» Глаза Томаса вспыхнули интересом. Рыбка попалась на крючок. Флэк повел его по лабиринту коридоров, в которых вы, да и я, тут же заблудились бы. Но Томас находил дорогу так же легко, как вы в своей спальне, во всяком случае, пока его вел Флэк. Они почти дошли до покоя в короля, когда Флэк вдруг открыл какую-то дверцу, которую Томас никогда раньше не видел. Конечно, она всегда была здесь, но в таких больших и древних замках двери, а порой и целые крылья здания часто становятся тусклыми. Проход был очень узким. Служанка со стопкой простыней так испугалась, встретив в этом каменном горле королевского чародея, что прижалась к стене и с радостью просочилась бы сквозь камень, если бы могла. Томас чуть не рассмеялся. Иногда с флегом он чувствовал себя более уверенно. Больше им никто не встретился. Откуда-то снизу донесся собачий лай, что позволило Томасу догадаться, где они находятся. Во дворце жили только охотничьи собаки отца, такие же старые, как и он. Роланд хорошо знал, как ноют от холода старые кости и распорядился устроить конуры для собак прямо в замке, ярдах в 30 от своих покоев. Теперь псы лаяли, напоминая, что их пора кормить. Флэк остановился так внезапно, что Томас едва не налетел на него. Чародей оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что они одни. Четвертый камень от пола», — сказал он. «Надави на него. Скорее!» Конечно, это была тайна, а тайны Томас любил. Он быстро отсчитал четыре камня и нажал. Он ожидал какого-нибудь фокуса, но не того, что случилось. Камень легко углубился дюйма на раздался щелчок и кусок стены отъехал, открыв вертикальный темный проем. Это была вовсе не стена, а огромная потайная дверь. Челюсть Томаса так и отвисла. «Быстрее, идиот!» — рявкнул Флэк, рванув его за рукав. Он уже не пытался произвести впечатление на Томаса, как обычно. Он был действительно встревожен. «Давай же!» — Томас заглянул в темное отверстие, снова вспомнив о летучих мышах. Но один лишь взгляд на Флега показал ему, что сейчас не время обсуждать этот вопрос. Он открыл дверь пошире и шагнул в темноту. Флэк последовал за ним, не забыв закрыть за собой вход. Темнота стала полной, но прежде чем Томас успел что-либо сказать, из указательного пальца Флега снова брызнула струя голубоватого света. Томас невольно съежился и вскинул руки. «Никаких мышей!» — усмехнулся Флэг. «Разве я не обещал?» «Верно. Потолок был очень низкий и безо всяких летучих мышей». При свете, струящемся из пальца Флега, Томас видел весь потайной ход, футов двадцати пяти длиной, обшитый досками. Невдалеке по-прежнему глухо лаяли собаки. «Когда я говорю быстрее, слушайся!» Флэг нагнулся к Томасу, в полумраке сам похожий на летучую мышь. От чародея исходил неприятный запах каких-то лекарств и сушеных трав. «Ты теперь знаешь про этот ход и можешь им пользоваться. Но если тебя поймают, скажешь, что нашел его сам, случайно!» Тень подвинулась ближе, заставляя Томаса сделать еще шаг. «Если скажешь, что это я тебе его показал, Томми, ты пожалеешь!» «Никому не скажу», — прошептал Томас дрожащим голосом. Вот и хорошо. На лучше, чтобы никто тебя не заметил. Шпионить за королем не шуточное дело. А теперь иди за мной и не шуми. Дальняя стена хода тоже была обшита досками, но подойдя ближе, Томас заметил в ней две маленькие панели. Флэк погасил свет. Никогда не открывай их при свете, прошептал он в полной темноте. «Он может заметить. Он стар, но еще хорошо видит». «А что? «Слышит он тоже неплохо». Томас замолчал, слыша, как сердце колотится в груди. Он чувствовал непонятное возбуждение. После он объяснил это предчувствием, словно каким-то образом знал, что должно произойти. В темноте что-то скрипнуло, и внезапно показался тусклый луч света. Еще скрип, и второй луч прорезал пространство. Флек наклонился к отверстиям, на миг загородив свет. Потом отступил и поманил Томаса. «Взгляни!» — прошептал он. Еще более взволнованный, Томас осторожно приблизился к отверстиям и поглядел в них. Он видел все четко, хоть и через странную зеленовато-желтую дымку. Перед ним были покои отца, и сам Роланд сидел у огня в своем любимом кресле с высокой спинкой. Покои, которые король часто называл «берлогой», были величиной с обычный дом. По стенам горели факелы, а между ними висели головы зверей — медведи, олени, лоси, антилоп. Была здесь даже голова легендарного Фоина которого у нас называют «Птицей Феникс». Томас нигде не видел головы Нинера, дракона, убитого отцом задолго до его рождения, но это отложилось в его сознании далеко не сразу. Отец зябко кутался в плед. Перед ним стояла кружка чая. Вот и все, что происходило в этой огромной комнате, способной вместить, а иногда и вмещавшей, две сотни человек. Старый король в одиночестве пил свой чай. Но Томас глядел на это, не в силах оторваться. Сердце готово было выскочить из груди. Кровь тяжело стучала в голове. Руки так крепко сжались в кулаки, что потом он обнаружил на ладонях красные отметины от ногтей. Вы спросите, неужели его так взбудоражил просто вид старика, пьющего чай? Ну, во-первых, это был не обычный старик, а его отец. И к тому же король. И потом... «Наблюдать за человеком, который тебя не видит, очень интересно, даже если он не делает ничего особенного. Но это и очень стыдно — подглядывать, что делают люди, когда те думают, что их никто не видит». И Томас чувствовал, что поступает дурно, но не мог оторваться от представшего перед ним зрелища, пока Флэк не прошептал. «Знаешь ли, где ты находишься, Томми?» «Я... не знаю», — хотел сказать он, хотя, разумеется, знал. Пусть он плохо разбирался в геометрии, но ориентироваться в пространстве мог. Внезапно мальчик понял, что имел в виду Флэк, когда говорил, что он, Томас, увидит отца глазами его самого большого трофея. Он глядел на Роланда из середины западной стены, а именно в этом месте висела голова Нинера, «Дракона, убитого отцом!» Томас зажал рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Флэк, тоже улыбаясь, снова закрыл панели. «Нет!» — запротестовал Томас. «Я хочу еще. «Не сегодня. На этот раз хватит. Ты сможешь прийти, когда захочешь. Хотя, если будешь бегать сюда слишком часто, тебя наверняка поймают. А теперь пошли!» Флек зажег волшебный свет и повел Томаса обратно по тайным ходам к отверстию в стене. Перед тем, как выйти, он обратил внимание Томаса на глазок в деревянной обшивке. Томас увидел на противоположной стене нишу с зеркальными стенками, в которых отражались оба конца коридора. «Всегда смотри в глазок перед тем, как выйти», предупредил «Пуста — предупредил Флек. «Пусто?» «Да», — прошептал Томас в ответ. Флэк надавил какую-то пружину, и дверь открылась. «Теперь скорее!» Они вышли, опять захлопнув дверь за собой. Через десять минут они уже были в комнате Томаса. «Но на сегодня хватит», — сказал Флэк. «Помни, что я сказал Томми. Не ходи туда слишком часто, чтобы тебя не поймали. А если поймают...» Глаза его мрачно блеснули. «Скажи, что нашел это место». Случайно! Хорошо! быстро произнес Томас. Голос его скрипнул, как несмазанная петля. Когда Флэк вот так смотрел на него, его сердце всегда дрожало, подобно птице, бьющейся в клетке.